Глава 33 Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исав, и с ним четыреста человек, и разделил детей Лии, Рахили и двух служанок, и поставил служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади. А сам пошел пред ними и поклонился до земли семь раз, подходя к брату своему. И побежал Исав к нему навстречу, И обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали. И взглянул Исав и увидел жен и детей, и сказал: Кто это у тебя? Иаков сказал: Дети, которых Бог даровал рабу твоему И подошли служанки и дети их и поклонились Подошла Илия и дети ее и поклонились Наконец подошли Иосиф и Рахиль и поклонились И сказал Исав: Для чего у тебя это множество, которое я встретил? И сказал Иаков дабы приобрести благоволение в очах господина моего. Исав сказал, «У меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя». Иаков сказал, «Нет». «Если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божье, и ты был Благосклонен ко мне. Прими благословение мое, которое я принес тебе, Потому что Бог даровал мне, и есть у меня все. И упросил его, и тот взял. И сказал, «Поднимемся и пойдем, и я пойду пред тобою». Иаков сказал ему, «Господин мой знает, что дети нежны» а мелкий и крупный скот у меня дойный. Если погнать его один день, то помрет весь скот. Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут дети, и приду господину моему в Сиир. Исав сказал, «Оставлю я с тобою несколько из людей, которые при мне». Иаков сказал, Чему это? Только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего. И возвратился Иса в тот же день путем своим в Сир. А Иаков двинулся в Сакхов и построил себе дом и для скота своего сделал шалаши. Отсего он нарек имя месту Сакхов. Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился пред городом, и купил часть поля, на котором раскинул шатер свой у сынов и мора отца Сихемова за сто монет, и поставил там жертвенник и призвал имя Господа Бога Израилева.